Глава 7 Поначалу ели молча. Видно было, что Кузьма с Просковьей чувствует себя неуютно. Матрена же задумчиво возила ложкой по тарелке. Казалось, ей вообще все пофиг. Егор Казимирович ел, размеренно черпая ложкой суп. Мосянь оставался беспристрастным. Создавалось впечатление, что он одинаково будет есть хоть сдобную булочку, хоть жареных слизней. Китаец, че? Парни кадеты ели с аппетитом, но старались вести себя сдержанно. Но они меня сейчас мало интересовали. уже они так к нападению точно не причастны. Остальных я же пока никого не сбрасывал со счетов. Даже китайца. Ну и что, что его не было в усадьбе? Он мог заранее передать врагам информацию. Вряд ли, конечно. Но мог же. Теоретически. Поэтому я ел и поглядывал на всех. Ближе к концу трапезы Егор Казимирович сказал... — Владимир Дмитриевич, нужно решить вопрос защиты усадьбы и деревни. Я вопросительно посмотрел на него, вынуждая продолжить. — Защита будет действовать еще сорок дней, точнее уже тридцать семь. До тех пор, пока души усопших связаны с этим миром. Потом защитный контур падет, и обереги деда Родима действовать перестанут. Я кивнул, что понял. Хотя понял я только одно. У меня всего тридцать семь дней а потом придет сибирский пушной зверек. Повисшее скорбное молчание пошатнуло мои подозрения, но я напомнил себе о том, что черный колдун пришел слишком вовремя, а потому спросил, какие-нибудь идеи есть? Егор Казимирович сокрушенно развел руками. Если бы я знал, Владимир Дмитриевич, то давно бы сказал бы. Остальные тоже сникли. Все, кроме китайца. Он продолжал есть с невозмутимым видом. «Мосянь!» – позвал я его. «Молодой господин!» – слегка наклонив голову, ответил китаец. Он и бровью не пошевелил, что слышал мой вопрос про защиту усадьбы и деревни. «У тебя есть идеи?» – напрямую спросил я. «Есть время принятия пищи и есть время обсуждения идей!» также же невозмутимо ответил Мосянь. Так-то он был прав, и я продолжил есть. «Володя!» Внезапно подал голос один из кадетов, курносый и веснушчатый. «Мы тут с Данилой подумали?» Я глянул на второго кадета, высокого и сильно худого. «Значит, его зовут Данила. Запомним!» Потом кивнул заговорившему. «Слушаю. Ты не подумай, чего, но когда нет силы...» Начал оправдываться он. «Глеб, Володя все понимает!» Оборвал оправдание Данила. «Да, понимаю», — подтвердил я. И подбодрил. «Продолжай, Глеб!» может «Тебе нанять кого из свободных магов?» В его голосе чувствовалось искреннее переживание. И я еще раз подумал про то, что у хозяина тела хорошие друзья. Но на вопрос Глеба Егор Казимирович тяжело вздохнул. «Это не вариант. Свободный маг нам не по карману. Да и где гарантия, что он не подомнет всех под себя? А если обратиться за помощью в монастырь?» Глеб тут же выдвинул второй вариант. «Ну, один раз помогут, а дальше что?» — спросил управляющий. Глеб сник и, тем не менее, предложил еще. «Может, тогда ополчение собрать?» Но голос его прозвучал настолько неуверенно, что никто не стал комментировать. Ведь даже мне было понятно, что это абсолютно не выход. Я слушал предложения и возражения и мотал на ус. «Я должен был собрать информацию об этом мире, прежде чем что-то предпринять. Потому что можно сделать только хуже». В этом я уже убедился. Постепенно ужин подошел к концу, и Просковья встала убирать тарелки. И, зыркнув на Матрёну, спросила. «А ты чего сидишь?» Таня охотно поднялась и, буркнув «Иду», тоже начала лениво собирать посуду. «Пойдемте в гостиную», — предложил Егор Казимирович. И мы вслед за ним отправились в соседнюю комнату. Все за исключением Кузьмы. Только мы встали, как он поклонился и сказал. — Пойду я, барин. Мне еще дрова приготовить нужно. Да лошадей посмотреть. Завтра-то праздник. И со вдохом добавил. Прямо на пир к роду отправились Дмитрий Петрович и Мария Ивановна с детками. Прямо на пир. Я сначала удивился, что за праздник, но потом вспомнил про день величания рода, на который ехали хозяин тела с друзьями, и отпустил Кузьму. Он не стал мешкать и слинял по-скорому. Гостиная была просторной и светлой, диваны, кресла, небольшие столики, все для того, чтобы люди могли отдохнуть и пообщаться. Причем не просто пообщаться, а именно вести неспешные светские беседы. Ну а что, тепло, светло и мухи не кусают. Вообще везде в доме было хорошее освещение, явно не электричество, но и не свечи. К потолку в нескольких местах были прикреплены ярко светящиеся шары, где-то поодиночке, а где-то группами словно отпустили вверх воздушные шарики, наполненные гелием. И вот они, куда долетели, там и светили теперь. Егор Казимирович перехватил мой взгляд и с сожалением сказал. «Недолго осталось радоваться столь яркому свету. Скоро придется жить с лучиной или со свечой». Я ничего не ответил. «Да и что тут скажешь? Я уже догадался, что освещение тут магическое. Такое же, кстати, было и в столовой, и во флигеле, и в коридоре». Ну а так как у меня магической силы нет, то если оно потухнет, включить я его не смогу. Разве что электричество. Придумаю. Было у меня некоторое сомнение по поводу того, можно ли спросить у кого-нибудь про силу и про ее природу. Но после Матрены я как-то поостерегся. Вдруг хозяин тела должен был знать об этом, и мои вопросы вызовут новые вопросы, но уже не у меня или, что еще хуже, сподвигнут народ на какие-нибудь действия, которые мне не понравятся. Но, прикинув все так и эдак, решил, что расспросить все же надо. Все-таки времени впереди слишком мало. Нужно было только не у всех сразу спрашивать, а у кого-то одного, чтоб без свидетелей, чтобы, если что, то как-нибудь выкрутиться по-тихому. Прокрутив в памяти имена тех, кто мог бы помочь, я выделил деда Родима, Егора Казимировича и Мосяня. Подумав немного, деда Родима пока отмел. Он живет в деревне. К тому же я все равно потихоньку расспрошу его и вытяну все, что он знает, пока будут тренироваться. Во всяком случае попробую. Но я прекрасно понимал, что знает он, скорее всего, немного. Егора Казимировича я тоже отмел почти сразу. Сам он магией не владеет, я это видел. И если знает о ней, то только в теории. А мне лучше бы найти практика. Что касается Мосяня, мне он показался самым перспективным в смысле расспросов. Магией он пользуется, но даже если не магией, то магическим предметом точно. Я видел своими глазами, как он летает, стоя на мече. Вот только захочет ли он делиться знаниями? Все сидели в креслах и молчали. Каждый был погружен в свои мысли. И после слов Егора Казимировича, мысли эти, скорее всего, у всех были невеселые. Во всяком случае, лица точно не выражали радости. Я задумчиво посмотрел на китайца. Он сидел в кресле, прикрыв глаза и, казалось, витал в своих фантазиях. Ну или медитировал. Хотя нет, его пальцы рук едва заметно и совершенно неслышно отбивали на подлокотнике кресла какой-то сложный ритм. Я попробовал услышать этот ритм и просто мысленно повторить его. И мне показалось, нет, мне точно показалось, что воздух задрожал. Точнее, даже не задрожало, а как бы, в общем, показалось. Мосянь открыл глаза и кивнул мне. Потом, не спеша встал и соединив пальцы рук и подняв руки перед собой по своему обыкновению, поклонился мне. И сказал. «Молодой господин, вы позволите покинуть вас? Меня ждет недочитанная книга. Я хотел бы почитать ее перед сном». Я от растерянности только кивнул. «А как же кофе?» – спросил управляющий у китайца. Сложив руки кольцом, тот поклонился и управляющему. — Вы очень внимательны, Егор Казимирович. Потом Мосянь повернулся к Глебу и Даниле и поклонился каждому в отдельности. А после развернулся и, заложив руки за спину, степенно вышел. — Я готов был уже кинуться за ним, как Егор Казимирович произнес. — Хорошо, что он ушел. «Почему — Почему? — удивился я. — Никогда не знаю, чего ждать от него, — ответил управляющий. — Да и дела семьи нужно бы обсудить. «Тогда мы тоже пойдем отдыхать», — тут же встал Глеб. «Да, день был насыщенным», — поддержал его Данила. «Спасибо вам», — искренне ответил я, и парни ушли. Мы с управляющим остались вдвоем, когда просковья принесла кофе. То ли она видела, как все ушли, то ли еще по какой-то причине, но на небольшом серебряном подносе стояли только две чашки ароматного дымящегося напитка. — Как вы любите, Владимир Дмитриевич, со сливочками и с сахаром, — сказала она и протянула мне чашку. Потом вторую протянула управляющему и вышла, прикрыв за собой двери. — Интересненько, — подумал я и приготовился слушать, что мне скажет Егор Казимирович. А он однозначно собирался что-то сказать. И не просто вот сейчас захотел, а явно планировал заранее. Но я не собирался облегчать задачу управляющему. Хотелось посмотреть, как он будет действовать китайцам же позже поговорю. Никуда он не денется». Потому сделал вид, что полностью увлечен кофе. «В кадетском училище, поди такого кофе не подают?» – заботливой улыбкой спросил Егор Казимирович. «Не подают», улыбнулся в ответ я. «На самом деле я понятия не имел, что там подают. Но вряд ли между кадетским училищем в моем мире и кадетским училищем в этом есть большие отличия». Потому что основная задача такого учебного заведения заключается в подготовке военных кадров. А военные должны уметь переносить тяготы и лишения. Поэтому вряд ли там будет такая роскошь, как кофе. Может, для преподавателей и будет, но точно не для кадетов. «Хорошо, что вам не придется возвращаться в училище». Протянул управляющий и завис на вдохе, явно не закончив фразу. И, помолчав, продолжил – «Хотя для вас было бы лучше учиться именно в кадетском училище, как и распорядился ваш батюшка». «Почему?» — спросил я. «Потому что сила вам недоступна», — прямо сказал управляющий. «Без силы вам в академии будет трудно». «А зачем мне в академию?» — поинтересовался я. «Ну как же. Чтобы вступить в наследство и официально стать главой рода, вы должны закончить академию» сдать выпускной экзамен. Я промолчал, собираясь мыслями. Это что получается? Просто унаследовать нельзя, нужно еще и экзамены какие-то сдать. Егор Казимирович, не дождавшись от меня реакции, продолжил. — В академии должен был учиться Александр, ваш брат. И он должен был наследовать род. Но судьба распорядилась иначе. — У брата была сила? — спросил я. Егор Казимирович кивнул. — Да, ваш брат обладал очень высоким потенциалом, как и ваша сестра. — А я, значит, должен стать военным? — спросил я. — А что еще остается-то, ежели без силы?